Спарта последовала его совету и с превосходными результатами. Алкивиад же завоевал сердца своих новых земляков, отпустив длинные волосы, купаясь в холодной воде, питаясь грубым хлебом и вообще с невероятной стремительностью приспосабливаясь к их образу жизни. Одно из завоеванных им сердец принадлежало жене царя Агиса. Рожденного ею ребенка она, лаская, называла Алкивиадиком. Из Спарты э л к и в и а т едва унес ноги. Он поступил на службу к персу Тесоферну. Успев послужить и Афинам, и Спарте, он мог дать хороший совет касательно и тех, и других. В Сицилии Ники к этому времени потерпел поражение. Впрочем, сначала он запросил и получил вторую армаду, не меньшую первой. Этот маневр Никия, имевший целью отзыв миссии, провалился. Война продолжалась. В п о с л е д н и й из происшедших за два ее года битв Ники со своей армией в очередной раз отступил и разбил лагерь в горах. Корабли они потеряли, гавань была заперта. На следующий день сирокузяне напали, захватив их врасплох, атакуя со всех сторон и до наступления ночи, осыпая метательными снарядами. Обратившиеся в бегство Афинини и без того пребывали в жалком состоянии из-за недостатка съестных припасов и всего самого необходимого. Когда пришел день, Никий возобновил отступление. Сирокузяне же с союзниками продолжали теснить их. Афинини двинулись к реке Осинари, частью из-за того, что считали, атакуемые отовсюду конницей и иными войсками, будто перейдя реку, они улучшат свое положение. частью же по причине утомления и жажды. Дойдя до реки, они в беспорядке бросались в нее, причем каждый желал перейти ее первым. Враги же, тесня афинин, затрудняли переправу. Так как а ф и н и н е были вынуждены продвигаться вперед густой толпой, они падали под ноги друг другу и топтали упавших, и некоторые погибали сразу, а иных опутанных снаряжением и отягощенных поклажей уносило потоком. Между тем сирокузяне, выстроившись на противоположном, обрывистом берегу реки, осыпали стрелами афинин, большинство которых, оказавшись на глубине, жадно пили воду. Что до п и л о п о н е с ц е в принимавших участие в этой войне, то они, разумеется, подошли к самой кромке воды и убивали афинин, главным образом находившихся в реке. Вода сразу стала нечистой, но афинини продолжали пить ее, илистую, окрашенную кровью, и многие даже дрались между собой, чтобы первыми утолить жажду. Наконец, когда мертвые уже грудами лежали в воде и большая часть армии была уничтожена, одни погибли в реке, другие, ее пересекшие, были изрублены конницей, Никий сдался, сказав, что с ним они могут поступать как им угодно, но пусть прекратят избиение его солдат. с и р а к у з я н е и их союзники – Объявили сбор войск и, прихватив добычу и столько пленных, сколько смогли, вернулись в свой город. Никия они предали мечу. Человека, говорит Фукидит, который меньше всех из Эллинов своего времени заслужил столь несчастную участь, ибо он в своем поведении всегда следовал добрым обычаям. Благородный Никий сколотил состояние, сужая городу рабов для работы в серебряных копиях. Попавших в плен афинин и их союзников отправили в Каменоломни, где за ними было легче присматривать. Первое время с ними в Каменоломнях обходились жестоко. Слишком много их было, сгрудившихся в узкой яме, в которой, поскольку крыши над головой не имелось, они страдали д н е м от солнечного жара и духоты, между тем как ночами, поскольку уже наступала осень с е е холодами, температура падала, и многие заболевали. Вдобавок, по недостатку места, им приходилось здесь же и совершать все естественные отправления. К тому же трупы умерших от ран и болезней, вызванных температурными перепадами, валялись тут же, нагроможденные друг на друга, и потому стоял нестерпимый смрад. Кроме того, узники страдали от голода и жажды. В течение восьми месяцев сирокузяне выдавали им ежедневно по полпинты воды и пинти еды. Вообще же все возможные бедствия, которые приходится терпеть людям в подобном положении, не миновали пленников.